Глава сороковая Вызов Полгода спустя Мне опять снился Дейв, а точнее, те самые наши с ним и Эллом 27 часов. Во сне я снова жадно ласкала супругов, прижималась к ним, стараясь впитать в себя каждое мгновение этой близости, отравленной горечью грядущего расставания. Я так скучала по мужьям. по тем нескольким совместным дням, что были подарены нам судьбой. Но реальность грубо ворвалась в сознание ревом сирены, которую кто-то из вышестоящих умников додумался использовать в качестве будильника. Взорвать бы клардом идиота, установившего этот сигнал в общую систему оповещения, промычала встрепанная тосна Дарна, моя новая соседка по каюте. В этом я с ней была согласна. Просыпаться не хотелось категорически, тем более в таком жутком шуме. Резкая и ворчливая рошанка потерла серыми ладонями лицо и шаркающей походкой направилась в душ. А я воспользовалась парой лишних минут, чтобы быстро отправить сообщение Элу. В ответ от блондина пришел задорный смайлик и одно единственное слово «скучаю». Это единственное общение, которое нам было сейчас доступно. Элиаса поселили в другом крыле станции. Встречались мы только во время боевых вылетов, но там мы не позволяли себе нежностей, да и не до этого в рейдах. А еще были так называемые семейные выходные. Один раз в месяц мы проводили ночь в каюте Элла. Редкие встречи мы не тратили на пустую болтовню. Слишком мало нам обоим было этих безумно коротких свиданий. Почему нам не позволили жить в одной каюте, честно говоря, не знаю». Едва мы попали на станцию Файнес, как нас вызвал к себе майор Литтери. Офицер долго и громко распинался, что мы попали не на курорт для молодоженов, а на военную базу с особым режимом, и он не позволит разлагать дисциплину. Думаю, что нам вообще не разрешили бы видеться, но игнорировать предписание медиков майор не мог. Было ли такое решение начальства реальной необходимостью или же очередной подлянкой от покровителей моего кузена, неизвестно, но спорить с начальством в любом случае бесполезно. На Файнасе было много ограничений, и касались они не только меня. Почти все, попавшие сюда на службу, страдали от невозможности общаться с родными. Связываться с внешним миром младшим офицерам запрещено, а значит, я не могла даже изредка созваниваться с Дэйвом. От тоски по первому мужу заныло в груди, и дело не в брачной связи. Той ночью мы так и не перешли черты с моим полукровкой, но легче от этого не становилось. Даже странно, что я так быстро привязалась к двоим мужчинам, которых вслепую купила на аукционе. Пока соседка мылась, я открыла галерею своего комма, выбрала одну из фотографий, которую сделала на скоростном катере. На ней мы втроем с Дэйвом и Элом лежали утомленные после любовных игр в кровати. Ничего пошлого запечатлено не было, наша ногота прикрыта одеялом, но все же изображение было интимным. «Ничего себе! Сразу двое! И такие красавчики, особенно блонди! Да ты та еще штучка, а с виду вся из себя скромница!» — заявила Дарна, бесцеремонно усаживаясь на моей кровати. Служили мы с Дарной на разных судах, поэтому по работе не пересекались, а вечером после рейдов сил хватало только на то, чтобы добраться до кровати. Стандартная смена составляла двенадцать часов ежедневно с одним выходным в месяц. Естественно, такой ритм выматывал все силы. В отличие от отношений с подругами по академии, с этой рошанкой у нас дружба не сложилась, поэтому на вторжение в мое личное пространство я отреагировала резко отрицательно. Не суй нос не в свое дело!» — рыкнула я, убирая изображение. «Да брось! Я не думала тебя обижать. Просто всегда хотела попробовать что-нибудь этакое с двумя партнерами, только так и не решилась. А тут ты такая вся хрупкая и нежная, а оказалась смелее меня в плане экспериментов». Попыталась оправдаться соседка, но этим разозлила меня еще сильнее. «Это мои мужья, а не эксперименты!» — огрызнулась я. — Да ладно! Ну ты отчаянная! Лично я не рискнула бы сейчас связать свою жизнь с кем-то. Вот если выживу в этом пекле, то после отработки... — Эх, мечтать не вредно! — взъерошила коротко постриженные темные волосы Дарна. — А если бы ты встретила того самого, который послан тебе судьбой? Мой первый муж наполовину рошанец. Он рассказал мне об особенностях образования пар на роше. — пояснила я, заметив удивление на сером лице девушки. — Тогда тем более бы сбежала от него так быстро, как только могла. Если это мой мужчина, то рано или поздно мы бы снова встретились. Зато если я не вернусь, то никому не нужно будет горевать. Растеряв всю веселость, ответила Дарна. Мне тоже болтать расхотелось. Пока соседка направилась к шкафу, я пошла в душ. Мне были понятны эмоции Дарны. За последние полгода я достаточно насмотрелась. Мы целом неоднократно попадали под обстрелы, сталкивались с пиратами, вызволяли из плена путешественников, и это только звучит интересно и весело. На деле эти приключения были сопряжены с риском для жизни, кровью и болью. Сложнее всего было вспоминать семью путешественников, попавшую в лапу шайки местных мародеров. Тогда выжили только две юные девушки, но я бы не сказала, что мы их спасли. От молодых женщин остались только пустые оболочки. униженные, запуганные, лишенные воли к жизни. Надеюсь, врачи им помогли, но были и те, кого вытащить не удалось. А еще я старалась особенно никому не привыкать. Ну, кроме Элла, разумеется. Например, за полгода Дарна уже третья моя соседка, а две предыдущие погибли, выполняя свой долг. Пребывая в этих невеселых мыслях, я оделась и пошла в столовую, действуя практически на автомате. Но возле линии раздачи меня кто-то окликнул. «Деори? Ты рей на Деори?» — обратился ко мне лейтенант. «Да, а что случилось?» — настороженно уточнила я. «Тебя срочно вызывает майор Литари», — передал мужчина. Я взглянула на свой ком, с удивлением отмечая, что не услышала уведомления, а потом быстро направилась к кабинету заведующего станции.